Пролог. Тренер, мы не вывезем игру в два звена. Примечание. Звено это 5 человек: 3 нападающих и 2 защитника. В команде обычно играет 4 или 3 звена. В матче принимают участие от 17 до 22 игроков. Высокий плотный мужчина в спортивной куртке с эмблемой на груди в виде ярко-оранжевой молнии стиснул зубы покрепче, и на его щеках от напряжения выступили ямочки. Перед ним стоял запыхавшийся пацан в хоккейной форме с буквой «К» на плече. Весь его вид кричал о том, что нужно что-то предпринимать, пока счет на табло 0-2 не в их пользу, но при таком раскладе это ненадолго, и разрыв может увеличиться». Тогда они точно не догонят соперника. Тренер настойчиво повторил парнишка звонким юношеским голосом. «Еще два периода играть. Достаньте нам хоть одного игрока. Я буду выходить в две смены». И «Я» – подключился к нему один из тех, кто сидел на скамейке. «И я» – заскочил в калитку еще один юный хоккеист. «Мы будем меняться». Тренер заложил руки за спину и вскинул подбородок вверх. «Весна. Сырой переменчивый ветер. Припекает солнце. Только что растаял снег. На радостях пацаны поснимали шапки, и полкоманды сразу слегло с температурой перед самым ответственным матчем в сезоне». «Некому играть, Рома!» — процедил тренер сквозь зубы. «Отдыхайте». «Как некому!» — не отставал настырный Рома. «Саня здесь!» Мужчина как будто вздрогнул, замялся и проследил за его взглядом. За бортом в самом первом ряду за игрой наблюдали болельщики, среди которых был его коллега сыном и дочкой. «Это не вариант», — отозвался он. «Анисимов будет против». «Да вы же не пробовали с ним поговорить», — вспылил пацан. «Сашка, наш шанс. Мы еще можем отыграться. У нас полно времени». «Нет», — отрезал тот. «Тогда я сам с ним поговорю». Ромко двинулся вдоль борта, задевая партнеров за колени. Платов! дернулся тренер и, беззвучно выругавшись, последовал за ним с обратной стороны скамейки, за спинами игроков. Что у тебя за характер? Капитанский, раздалось одобрительно со скамейки. Анисимов понял все без слов. Поднялся с пластикового кресла и шагнул им навстречу. Качнул отрицательно головой, давая понять, что он будет непреклонен. Но Ромка настроился решительно и выпалил на кураже. «Да, дядя Дима, ты сам недавно парня из гипса вытаскивал и для убедительности ткнул его в грудь. Он у тебя поломанный играл, и забивал, и выигрывал. И мы сейчас не хотим продуть турнир только потому, что нам не хватает Сашки». «Саша больше не хочет играть в хоккей», – спокойно отозвался тот. «Кто не хочет? Сашка не хочет? Несмешимые краги!» Примечание. Краги – хоккейные перчатки, элемент защитной экипировки хоккеиста, смягчают удары по рукам и защищают при падении на лед. И он похлопал перчатками друг от друга. «Не устраивая истерику!» – наконец догнал его тренер. «Сергеич, ну, серьезно, одна игра и все. Мы без Саши сегодня не вытянем». Анисимов оглянулся на детей. Старший сын сидел подперев щеки и выглядывал на лед. Дочь смотрела на табло и нетерпеливо ерзала на кресле. Эти цифры ее, вероятно, тоже не устраивали, как и его самого. Не знаю, нахмурился он. Последний матч Ромко вцепился умоляющим взглядом в его лицо, прочитав на нем сомнения и потом я сам сломаю Санины клюшки». Анисимов глубоко вздохнул, шумно выдохнул и повернулся к девочке. «Саш, тут, говорят, без тебя никак. Сыграешь?» Девочка распахнула глаза и неуверенно улыбнулась, переглянувшись с братом. «Одевайся и на лёд, пока я не передумал, и быстро-быстро теряем время».